Глава 8. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Некоторое время спустя. Господа, обратился я к присутствующим. Когда мы вышли из лавки старика оружейника и оказались на черном рынке, теперь нам осталось посетить еще одно место. Куда мы сейчас? Только и уточнил у меня гмых. Знакомо ли кому-нибудь из вас заведение Домик Лесной Кудряшки? Вопросом на вопрос ответил я. Штаб квартиры гильдии воров из внутреннего города, сразу проговорил наш воиначальник Огр Грыз. Содержит его как раз глава гильдии Фея из Великого Леса. Как оказалось, в городе сказать не могу. И он перевел свой взгляд в сторону остальных. Магам и нашему бухгалтеру сказать было особо нечего, а вот у Гмыха была кое-какая информация. Лесная фея», — начал рассказывать он, когда наше внимание обратилось к нему. Как мне известно, зовут Далия, неплохой маг жизни. Когда-то обучалась в академии, но не доучилась. По какой причине ушла оттуда, неизвестно. Практически сразу после этого открыла свой ресторанчик, деньги у нее на это были. Видимо, вернули за то, что не окончила обучение. Работала там сама шеф-поваром. Почему то выбрала столь странное место, не очень выгодное в плане развития своего бизнеса? Практически сразу ресторан приобрел известность и начал процветать, со временем стал одним из самых популярных и дорогих в столице. Но пика популярности так и не достиг. Помешали внешние причины. В связи с небольшой перестройкой города и расширением его внутренней части, квартал, где располагался ресторан, отделили от территории, которую контролировала академия магии и ее собственные стражи. И после этого он перешел под власть местных банд. Фея как-то сумела договориться с ними, но, естественно, после этого основная часть клиентов от нее ушла. Район стал опасен, хоть и не настолько, чтобы полностью потерять всех клиентов ведь до сих пор ее заведение славится настоящими деликатесами, которые там готовят. Но еще через какое-то время на нее по крупному наехали, желая или отжать бизнес, или полностью перевести ее дело под свой контроль. Но девочка оказалась тем еще характером. Она собрала свою небольшую, но преданную лично ей команду и забаррикадировалась на своей территории. А это само заведение и прилежащая к ней площадь В результате та часть, что она сумела прикрыть, оказалась практически неуязвима и неприступна. Тут только при штурме этого района полегло не меньше двухсот бойцов из разных банд. Но ну, а дальше, чтобы еще больше обезопасить себя, что-то далее там наделало? видимо, это их родовая или специфическая магия. Или что, я не знаю. Но теперь этот район она контролирует полностью. Он хоть и небольшой, но достаточно важный. Так получилось, что она полностью перекрыла главные ворота, ведущие во внутренний город. И на ее территории, на нее никто не может наезжать. Но война банд и феи полностью распугала всех ее клиентов. Тогда-то она и переквалифицировалась. Тут я ничего подробного рассказать не могу. Но судя по тем талантам, что можно заметить у этой феи, она и раньше особой пей-девочкой не была. А воспитывалась в схожей среде. Уверен, что и у них должны быть свои теневые гильдии. Как-то так. Что еще? И старик задумался. Ах, да, самое главное забыл. И он указал куда-то в сторону того направления, что нам и было нужно. Из-за того, что Далия так плотно под свой контроль взяла район, где находится ее ресторанчик, то это место стало очень удобной нейтральной территорией для ведения переговоров вот так и получилось, что ресторан, который ранее был элитным и известен на всю империю своей изысканной кухней, превратился вместо сходок различных авторитетных людей со всего города. Там безопасность переговоров полностью могла обеспечить своими силами Фея. Она в большинстве своем она не вмешивается, если ее об этом не попросить. За что она берет, ну, очень приличные проценты. Только вот никто и сказать не может что потом она не держит своего слова. Ну и еще, как я слышал, она может вмешаться, если опасность будет угрожать кому-то из ее людей. Вроде это все. Я кивнул. Гоблин действительно сообщил мне очень много информации, частично до которой дошел и я сам, но вот подробности мне не были известны. После того, как старик закончил говорить, его речь продолжил огр который и начал рассказывать о ресторанчике Феи самым первым. А да, всё-таки есть. Сейчас этот ресторан используется как место встречи основных банд со всего остального города. После чего, когда мы прошли еще несколько шагов, он добавил: "Среди них есть и вполне нормальные парни, а есть и форменные отреби. Я знаком со многими из них. Приходилось иметь дело как с теми, так и с другими". И Грыз кнул в свое лицо, показывая на Шрам пересекающий его щеку. Подарок от одного из них. «Все никак не могу расквитаться, проворчал он. Никак не могу выцепить этого гада, толстого корга, так, чтобы он был хотя бы с парой тройки парней. Так и нет, всегда и везде ходит со всей бандой. И огр непроизвольно потрогал щеку. а потом передернул плечами, видимо, были не слишком приятные воспоминания о той встрече. В общем, там нас не особо жалуют, но и не наседают, если появляемся по делам. Слишком уж за пределами нашей территории находится это заведение. А так, если разобраться, то банды контролируют большую часть города, а не только грязные кварталы, как может показаться. Тут он немного помолчал, а потом добавил: за исключением территории Академии, внутреннего города и тех районов, что прикрывает гильдия наемников. А это в основном торговая площадь и квартал магов. В остальном каждый район находится под контролем той или иной банды. Понятно, протянул я и вернулся к его словам о том, что он знает многих. Сможешь показать мне тех, кто, по твоему мнению, относится к нормальным людям, а от кого нужно будет избавляться в любом случае? Он немного подумав, добавил: Только никакую чистку мы проводить не будем. Нам могут потребоваться люди и много, но только те из них, Кому мы действительно сможем доверять? Остальные же будут тем самым пугалом, которое мы и выставим на всеобщее обозрение. Ведь если нет того, кого следует бояться, то и те, кто может защитить от этой эфемерной угрозы, не нужны. А мы должны показать нашу необходимость всем заинтересованным, как нашим клиентам, так и тем, от кого мы их будем спасать. Не понял? Протянул грыз А вот Эвдгемиху, похоже, ничего не нужно было объяснять дважды. Он понимал все из первого раза, потому с его стороны раздался лишь один единственный вопрос. И как мы все это собираемся провернуть? Только вот в том-то и дело, что вопрос один, а ответов на него множество, или один, но очень уж большой. Я расскажу, только и ответил я. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн ресторан Домик Лесной Кудряшки. Что-то около полуночи. Это те, кого мы ждем?» уточнил углусо спокойный и мощный тролль, сидящий сейчас рядом с ним за столом. Вечером его и многих других из тех, кто присутствовал сейчас здесь не было, и потому они не знали, кто должен подойти, но их попросил о встрече тот, кому многие из них доверяли. А другие подошли потому, что здесь присутствовали те, кому доверяли уже они сами? Вместо ogров всем ответила хозяйка заведения, которая сидела во главе стола. Это он и его люди, и приглядевшись, она добавила. Причем среди них очень сильные маги. Я даже не знала, что на кого-то, кроме богатых родов и самой академии, работают такие. И неудивительно, что Фея была уверена в своих словах. Сегодня на ночь она закрыла свое заведение для посторонних. И потому тут могли оказаться лишь те, кто и должен был присутствовать на встрече, которую приказал организовать человек. Лишних посетителей не было. "Они похожи он на особо опасного бойца", только и проговорил один из тех, кого было сложно встретить среди жителей города, но как ни странно, он тут был. И не он один. Оговоривший мужчина представлял небольшую группу отщепенцев дрово которые сумели сбежать из собственного королевства перед тем, как на них объявили охоту у себя на родине, и они осели тут в империи Ларгот. Многие из Дрово были лишенными магических способностей, потому как их в буквальном смысле соняли с древа жизни в жертву, которому тех и должны были принести. Но они смогли вырваться и сбежать, причем им удалось даже вывести свои семьи которые Дроу смогли эвакуировать раньше. Заняли в городе они одну из ниш, что и контролировали у себя на родине. Эта группа ранее принадлежала клану контрабандистов, промышляющих запрещенными к продаже артефактами. Этим же они занимались и сейчас, контрабандой запрещенных магических товаров в город и за его пределы. К тому же, среди них было несколько высококлассных убийц, ранее входивших в другую гильдию. Их также спасли, когда Дроу вытаскивали своих из тюремных камер и готовили побег. А потому те так и остались с ними. Вот эти последние иногда брали заказы по своему профилю, но в основном на них лежало обеспечение охраны общины Дроу. «Ну, — Ано протянул глаз. Тела мы сдали и вам показали. И благодаря кому они все оказались в ее холодильнике, вы знаете. Она специально не стала их пока уничтожать, чтобы вы могли и сами убедиться в наших словах. Да мы и так тебе верим, пробасил тролль. Только все равно как-то не верится, что этот человечек, и он кивнул в сторону как раз напрывившегося к их большому столу молодого парня. Смог в одиночку разобраться с ними. И тролль перевел свой взгляд на другу, но не того, что усомнился в способностях парня, а на другого. Того, кто и представлял действительную опасность. Что скажешь, Клум? спросил у него тролль. Тот пару мгновений помолчал, а потом негромко произнёс: "Времени было немного. К ним уже практически подошли. Если то, что мне рассказали правда, то мы никогда не узнаем, насколько может быть опасен этот парень". А вдруг он резко оборвал свою речь, наклонившись вперед, и неожиданно для всех втянул ноздрями воздух. Мы будем согласны на любые его условия, сказал он всем, даже не обратив внимания на удивленные глаза сидящего рядом с ним второго мужчины. Мне нужен мир с ним. И что-то закралось в голову Глуса какое-то подозрение. А действительно ли это остальные двое Вытащили этого странного, и по большей части молчаливого клума», — подумал он. Или все было в точности наоборот? Он сам сбежал и по дороге спас всех остальных? Слишком уж спокойно глава общины кивнул на эти слова своего соотечественника и сосредоточился на подходившем к ним парне. Но неожиданно и тот втянул воздух ноздрями. Запах оружейного масла? удивленно посмотрел он на убийцу. Тот кивнул и немного подумав, добавил: оружейного масла, которое использовалось только в моей семье, веска так закончил клум. Я понял, только ответил ему глава поселения остальных Дроу. между тем к их столику подошли те разговоры, с кем они ожидали. Но даже не начав его парень огляделся, мысленно что-то прикинул и обратился напрямую к фее. Госпожа Дале, теперь ни у кого не было сомнений в том, что этот молодой человек точно знал, куда и кому направляется. Сейчас сюда подойдет несколько моих знакомых, и я бы рекомендовал вашим людям пропустить их. Девушка хотела ему, видимо, возразить или еще что-то сказать, но парень, усмехнувшись мимоходом, так добавил: "Не думаю, что вы начнете войну с профессиональными убийцами только ради того, чтобы не позволить им зайти сюда на несколько минут. Дела у нас не только с вами, но и с ними, и их бы нам решить до нашего с вами разговора". Эти господа уже на подходе. Фея медленно посмотрела на разговаривающего с нею человека, а потом согласилась. Хорошо, опишите мне их. «Не нужно, махнул рукой парень в сторону двери. Они уже у входа. Просто попросите их пропустить. Талишки кивнула головой в ответ. Видимо, первые из тех, кого попросил пропустить в зал, парень, оказались у порога, и об этом через магический артефакт сообщили Дали ведь именно после этого фея поглядела на парня, который все еще стоял напротив нее. "Вы правы", негромко так произнесла она. "С ними я более чем уверена, что связываться бы не пожелала". "Ну, и я так подумал", спокойно сказал ей человек, после чего оглядел уже пришедших вместе с ним людей, а потом сказал пожилому гоблину, молодому пареньку, гному и магу. «Идемте, я вас представлю. Действуем, как договорились". Да, только ответил ему гоблин. Парень же посмотрел на своих оставшихся людей и попросил огре «Поухаживай за произнес он. не стойте, присаживайтесь, и кивнул им в направлении стола. А сами они всей группой отошли к небольшому столику, за которым и расселись. Глуз же посмотрел на местную хозяйку и уточнил: "Так с кем должен встретиться этот парень?" Девушка вместо ответа поглядела на других членов команды парня, которые остались вместе с ними. "Простите нашу грубость", сказала она, в основном обращаясь к стоявшей чуть позади очень красивой светлой эльфарке. "Рассаживайтесь, пожалуйста. Вам что-нибудь принести, госпожа Талая?" девушка ей мило улыбнулась в ответ и искренне так ответила. В разговорах несколько раз упоминалось, что тут подают просто изумительные блюда. Я относительно недавно ужинала, но мне бы очень хотелось попробовать приготовленный тут десерт. Можно мне что-нибудь легкое?» И она вопросительно посмотрела в сторону задавшей ей вопрос феи. А между тем, пока она ждала ответ далее, за стол ей сесть, немного выдвинув стул и придерживая девушку за руку, помог слегка неуклюжей от исполнения подобной роли огр. И только сейчас до многих дошло, что девушка или слепа, или а Все остальное можно было бы излечить. да, конечно", наконец быстро произнесла Фея и сама встав из-за стола, направилась в сторону стойки, чтобы сходить на кухню. Но просто так ей уйти не позволил Глуз, который только сейчас сообразил, на чем же закончился их разговор, и ответа на свой вопрос он так и не услышал. А потому он его повторил. "Так кто должен сюда зайти?" Далее обернулась в его сторону, а потом с той уверенностью, что можно было не сомневаться, девушка действительно верит в свои слова, сказала: "С тем, у кого на пути и правда, лучше не становиться". И она указала в сторону двери, куда как раз сейчас входил крепкий, но не очень высокий вампир. "Это Гулорд", негромко так проговорила Далия. "И я надеюсь на то, что никому не нужно рассказывать о нем». Все удивленно поглядели в ту же сторону. Мало было в их среде тех, кто не слышал об этом вампире. Он был лучшим из тех, о ком хоть что-то было известно. А главный убийца клана вампиров. чья резиденция находилась тут, недалеко от Парна. К тому же, этот клан составлял основу одной из гильдии убийц, и хоть она была небольшой, но наиболее эффективной. И этот вампир когда-то был даже главой их совета. Только вот не его это было. И он достаточно быстро передал бразды правления в руки более достойному преемнику. Сам же вошел в совет гильдии как один из его членов. Возникал вопрос, почему именно об этом вампире должны знать многие? Но если не многие, то по крайней мере те, кто прожил в этом городе в сознательном возрасте больше 25 лет. Ведь именно тогда была последняя большая война гильдий. И как раз гулорт со своими бойцами нанятый каким-то неизвестным положил ей конец, вырезав по всю верхушку местных банд. Это и разрешило тот конфликт. Так и не выяснили, кто был тем неизвестным, что нанял вампира и его людей. Он так и не проявился. Но войну это тогда прекратило. Начались внутренние дрязги в самих бандах и теневых гильдиях. И потому видите вживую да еще и так просто в ресторане Эту воплощенную живую легенду было неожиданно. Ведь как-то им до этого везло не встречаться с ним, иначе бы они сейчас не сидели за этим столом. Но не в этот раз, сейчас он тут был по своим делам, явно не связанным с ними. Еще Глуса удивило другое. Никто из присутствующих лично не знал этого вампира в лицо, никто, кроме Далии, и он задумчиво поглядел вслед исчезнувшей феи. Ведь именно тогда и постарались подмять под себя ее дело и сместить саму фею. И что-то это слишком уж сильно насторожило огры. Между тем, в этот самый момент вампир, особо к кому-то не приглядываясь, сразу выделил того, кто ему был нужен, и направился точно в его сторону. Только вот он не выглядит особо опасным или вызывающим угрозу, подумал огр. Эта мысль заставила Глосса посмотреть сначала на тролля, который сидел за их столом, а потом и на Клума, дроу-убийцу, который сказал, что парень может быть еще опаснее, но о его возможностях они не узнают никогда. И он еще раз посмотрел на этих двоих. А молодой человек как раз приветствовал вампира и представил тому сидящих за их столиком. Он точно такой же, как и тот парень, неожиданно сообразил Глосс. Или этот парень точно такой же, как и этот вампир. Ведь про ту гильдию, что раньше возглавлял вампир, ходил и еще один слух. Они брали к себе в ученики не только представители своего клана, но чтобы стать членом их гильдии, претендент должен был проявить незаурядные способности или чем-то значительно отличаться от всех остальных. И глядя сейчас в ту сторону, Глусов это вполне верил. Ведь с вампиром пришло трое и только один из пришедших, вернее, одна, была еще одним вампиром, остальные к их расе не относились. Это были мужчина-тролль и девушка-оборотень. Я знаю этого тролля, неожиданно произнёс Старас. Тот самый тролль, который сидел сейчас за столом с глосом. Кто он? посмотрел на него огр. Шын кузнецайчей лавка была в квартале мастеровых, ответил он, а потом продолжил. Именно там и шли основные ночные бои между бандами. Как мне известно, всю семью Кузнеца тогда сожгли вместе с домом какие-то гильдейцы. Им нужна была сила жертв для проведения ритуала, и они устроили этот жертвенный костер. Вся семья Кузнеца погибла. Когда я со своими парнями прибыл на место, там было одно пепелище. И гораздо тише он закончил. Но похоже, Тогда погибли не все. А ты уверен, что это он? «На всякий случай уточнил глуз». "Да", уверенно кивнул головой тролль, а потом поглядел на остальных. "Он очень похож на своего отца", и немного помолчав добавил. "И на моего брата. Именно по этой причине мы и пытались прорваться туда. Я должен был их спасти, но не успел". Сидящий рядом с троллем его соплеменник опустил руку на его плечо. Теперь мы знаем, как выйти на твоего племянника, если это он. И второй тролль указал в сторону парня, который как раз уже заканчивал разговор с вампиром и его командой. "Да", только и кивнул Тарас. Иглус понял, глядя сейчас в глаза сидящему напротив него троллю, что и он будет полностью на стороне парня. "А не это ли тот его талант, благодаря которому вампиры могли взять в команду?" Обычного человека задумался огр, но почему-то ему казалось, что если причина есть, то она связана далеко не с этим. Была в этом непонятно молодом парне какая-то загадка или тайна. Только вот почему-то огру, который всегда на уровне интуиции чувствовал опасность, очень не хотелось даже пытаться сунуть туда свой нос и разгадать её. А между тем вампиры человек как раз закончили разговаривать. Они начали подниматься из-за стола, собираясь направиться каждый в свою сторону. Как раз в этот самый момент из кухни вышла фея. Ее заметил вставший вампир, слегка наклонил голову, поприветствовав хозяйку, после чего развернулся махнул рукой своим людям, и они покинули помещение ресторана. А вот Глуз теперь был более чем уверен в том, что не просто так те двадцать 25 лет назад Внезапно скоропостижно скончались все главари банд и гильдий. Ведь среди них были как раз те, кто и претендовал на территорию, где находился ресторанчик Дали, которую она потом взяла под плотный контроль. А тот неизвестный, что нанял Гулурда, так и не проявился. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, ресторан Домик лесной кудряшки что-то около полуночи. Это тот, кто мне нужен, и парень указал в сторону вошедшего в помещение вампира. А мы связаны с гильдией убийц? Только взглянув в сторону вошедшего, сразу спросил гоблин. "Ну", протянул Алексей. "Это как раз и есть те самые наши клиенты, о которых я вам говорил. А что?" "Это гулорд, — ответил ему гмых. Человек соглашаясь, кивнул ему в ответ. "Да, я знаю." гоблин же понял, что нужно сказать чуть больше. Он бывший главой гильдии «Убийц», что прекратила войну гильдии и банд в парне где-то около 25 лет назад. И уверен, что и сейчас он состоит в этой гильдии, имеет там немалый вес, хоть уже и не является ее главой. Так вот, я еще раз спрашиваю, и он вгляделся в глаза парню. Мы точно хотим иметь с ними дело или все же не будем работать с ними по нашей схеме? Молодой человек на несколько мгновений задумался. Ничего страшного, неожиданно сказал он. Кое чего я не знал, но догадывался. Однако особой роли это не сыграет. Наоборот, и он вновь замолчал. «Черт!» — пробормотал парень почему-то упомянув одного из младших демонов из темных миров. Жаль, что мне нельзя вести эти переговоры. И о чем то задумался. Гмых же заметил, что парень достаточно часто упоминает свои речи словечки, больше присущие темным мирам. Ему и самому приходилось там жить, и потому, так и может и он тоже оттуда, неожиданно возникла мысль в его голове. Он чистый нейтрал, поэтому мальцу, а для Гмыха практически все тут были детьми и не поймешь, откуда он родом. Но тут он задумался. Значит, и тот клан, к которому они присоединились, темный. Так они же используют светлую энергию для принятия в клан. Эта мысль внесла очередную сумятицу в его мысли. Как же так? На этот вопрос ответа у Гоблина не было. Но теперь ему было над чем подумать. Но в чем он точно не сомневался, так это в том, что парень мог так же, как и он, очень много времени провести в темных мирах или общаться с тем кто сам жил там. Не только, кстати, Светлую, вдруг вспомнил гоблин. Они ведь буквально недавно нашли еще одну жрицу, а она стихийник с примесями темной магии. Эта последняя мысль была более здравой. Сильный маг работа с преобразованием энергии, причем это может быть любой ее тип, любой, как темный, так и светлый. К тому же еще и стихийная магия. А с подобным работают только ритуалисты и некроманты. И лучше всего эти два направления развиты именно в темных мирах. Гоблин понял, что его мысли сейчас движутся абсолютно в правильном направлении. Небольшая зацепка, на которую он первоначально не обращал внимания, и такой результат. Так глава нашего клана какой-то темный маг-ритуалист, сообразил он, возможно, очень сильный демон, который не хуже меня умеет маскировать свою природу. Интересно, кто это? Пока в их окружении никого подобного он не видел, но, может, со временем он сможет его вычислить. Между тем, последними словами человека заинтересовался их бухгалтер. "А в чем дело?" удивился он. Парень перевел на него свой задумчивый взгляд. "Да вот, сказал он, есть возможность неплохо так заработать даже на этих господах, особенно с учетом последней информации, что сообщил нам Гмх." А потом он быстро оглядел молодого гнома и сказал ему: "Остальным объяснять долго, а ты сразу врубишься". "Ну вот", отметил про себя старый гоблин. И еще одно словечко из темных миров. Только вот больно уж специфическое и применено в правильном контексте". Игмыг задумчиво глянул на парня, который не особо поясняя для остальных что-то быстро втолковывал их щитоводу. И что удивительно, Молодой гном действительно практически сразу ухватил суть предложения. «Все сделаю, только и сказал он в конце. А через минуту к ним подошел вампир и его команда. Еще одна девушка-вампир, тролль и девушка-оборотень. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, ресторан Домик лесной кудряшки. Что-то около полуночи. Вон он, произнесла Кинае, указав своему дяде, на сидящую немного в сторону, группу людей. Но их и так можно было быстро заметить. Сегодня тут было не так много посетителей, что и не удивительно. Гулорд посмотрел на тех, кто сейчас находился в большом зале ресторанчика. А также вспомнил охрану, выставленную снаружи. «Тут сегодня какой-то большой сходняк, только и передал он Странно, что нас пропустили даже без вопросов, тур, соглашаясь с ним, кивнул и проговорил. Я тоже обратил на это внимание, и, переведя взгляд на достаточно большую группу местных авторитетов, собравшуюся за большим отдельным столом, добавил: Видимо, у тех, с кем он нас хочет свести, достаточно большой вес среди местных, коль нас пустили без особых препон. Гулорд кивнул, а потом добавил: Но ну, и еще я немного знаком с хозяйкой этого заведения. Так что, может, и это послужило причиной того, что к нам проявили уважение и не стали препятствовать входу, на что тролль усмехнулся. Посмотрел бы я на тех, кто бы посмел это сделать, вампир же спокойно пожал плечами. Всегда есть те, кто следует приказу до конца. если местному было приказано не пускать сюда посторонних, Они были в своем праве. немногие знакомы с нами, мы для них все же не местные», — на что Киная усмехнулась. Местные не местные, но в том, что тебя узнали и обратили внимание, я уверена. Как те, что пришли вместе с нашим знакомым, так и остальные посетители этого заведения. Ее дядя лишь кивнул, соглашаясь с девушкой. Сложно было надеяться, что меня никто не знает. Это вы для них новички, и они вас уж точно не знают. Но вот со мной некоторым, возможно, даже приходилось иметь дело. Не напрямую, конечно, но тем не менее. Оценив обстановку в ресторане, они выдвинулись в сторону ожидающих их приближение Лекса и тех, с кем он хотел их свести. Опасайтесь старика Гоблина», — только и произнес Гулорд, подходя ближе к тому столику, за которым сидели те, кто мог помочь им с приобретением оружия. Он самый опасный. Но я ничего не чувствую, негромко сказала Киная. Вот именно, подтвердил ее дядя, а потом леско добавил: Как и я сам. А потому он наиболее опасен из всех. Следите за ним. Сделаем, пробасил Тур. Ну а дальше они уже молча подошли к тому столу, за которым их ожидали представители какой-то местной теневой гильдии. Доброй ночи. Сразу вскочил им навстречу Лекс. А вот те, с кем я вас обещал познакомить. Это, и он указал рукой на достаточно сильного мага-стихийника. А глава гильдии магистр Тарлон тот слегка привстал и наклонил голову в приветствии. "Господа, дамы, здравствуйте", быстро сказал он, после чего сразу же добавил: "Рад видеть маэстеров и гулордов. Нас вас". И уже отдельный наклон головы именно в сторону вампира наш общий знакомый не знаком с вами так, как мы, только и произнес глава гильдии. И потому он не сразу понял, с кем хотел нас познакомить. Но мы даже рады нашему будущему возможному сотрудничеству. Именно поэтому я лично пришел засвидетельствовать вам свое почтение. Правда, я тут присутствую лишь как гарант заключения сделки и для окончательного подтверждения ее условий, если они всех устроят. Саму же сделку С вами заключат мои помощники. И маг указал рукой сначала на того самого пожилого гоблина. Мастер Гмых представил своего первого помощника глава. Он отвечает за нашу безопасность, а также контакты гильдии. В основном через его людей мы и будем с вами сотрудничать. Они будут как получать от вас заказы, так и осуществлять доставку. Гулорд кивнул, принимая сказанные слова, и более внимательно посмотрел в сторону старика. Он пока не мог сказать, почему именно этот относительно молодой маг является главой гильдии, с которой их свел Лекс. Тогда как более подходил на эту роль как раз сидящий напротив него гоблин. А между тем глава перешел к представлению последнего из присутствующих. Это наш щитовод и бухгалтер, мастер Тусор. Отвечал за финансы у них очень молодой гном. Но это не та ситуация, когда в совете гильдии мог оказаться случайный гном, а значит, он обладал незаурядными способностями. Если в столь юном возрасте уже успел пробиться так высоко в своей гильдии. Между тем, Торлон сел на место, закончив представлять своих помощников. Следуя заведенной традиции, гулорд быстро представил своих людей, которые сейчас присутствовали с ним на переговорах. После этого небольшого знакомства голова перевел свой взгляд в сторону их финансиста и сказал: "Озвучь представителю клана Колосок Равнины наши условия, которые мы готовы им предложить. Они действительно точно знают, кто мы", понял Голлард. Ведь не зря был упомянут их родной клан, и его обозначили как одного из его официальных представителей. "А значит", сообразил вампир У них есть предложение, которое они хотели озвучить через меня, совету клана и гильдии. "Я вас слушаю", Серьезно, — ответил ему Гулорд и перевел свой взгляд в сторону гнома, ожидая продолжения. Тот слегка кивнул в ответ на слова своего главы и, поднявшись, начал рассказывать. "Когда сегодня на нас вышел Лекс с вашим предложением о встрече, мы сначала хотели отказаться", честно ответил этот молодой гном и потом пояснил: У нас есть заказы на поставку подобного вооружения другим покупателям. Поэтому как частные заказчики вы нам были не интересны. Хотя для разовой сделки сумма достаточно внушительная, тем не менее нас разовый контракт не особо-то и устраивал. Мы больше заинтересованы в постоянных клиентах и долгосрочных отношениях. Вампир с удивлением смотрел на этого невысокого гнома. Он не понимал, зачем тот его настолько подробно вводит в суть их внутренних дел. Но прерывать того не стал. Он не думал, что настолько неглупый мужчина стал бы делать это просто так. Между тем, бухгалтер теневой гильдии продолжал. «Случайно подробности мне неизвестны, но во время разговора Лекса и мастера Гмыха и что указал рукой в сторону гоблина. Скользь прозвучало ваше имя. Нашего главу службы безопасности это заинтересовало. Он постарался побольше выяснить о тех, с кем нас хотел познакомить молодой человек. Если быть до конца откровенным, он попытался выяснить, тот ли вы вампир, о котором он подумал. И когда мы прояснили вопрос именно вашей личности, нас заинтересовала встреча с вами как с представителем вашего клана. Теперь стало понятна предыстория, и гулорский внул. И почему мы вам стали интересны? Только и уточнил он гном перевел свой взгляд сначала на главу и их гильдия, потом и в сторону гоблина. И только получив подтверждение от обоих, он продолжил. Понимаете? произнес щитовод. Один из наших основных заказчиков наскинул. Вампир сразу сообразил, что это может значить. У вас есть заказ для нас? только и спросил он. Нет. К его удивлению ответил правда уже не гном, а глава тайной стражи гильдии. С этой проблемой мы разобрались собственными силами. И он спокойно пожал так плечами, будто тут не было ничего удивительного. "Да", подтвердил гном. "С нашим клиентом мы вопрос урегулировали". Гулорд с непониманием посмотрел в сторону говорившего с ним счетовода. Он не понимал, какой тогда у них интерес к тому клану и гильдии, что он представляет. Видя это, гном постарался разъяснить ситуацию. "Так вот", сказал он, Когда мастер Гмых выяснил, кто вы и с кем связаны, он предложил нам обратиться к вам и вашей гильдии или клану. Тут мы не можем просчитать, кому будет более интересно наше предложение: занять место нашего выбывшего партнера по бизнесу и приобретать подобное или любое другое вооружение у нас. Мы готовы предоставить вам значительные скидки, по сути, предложить оптовые цены на такое уникальное оружие в массовом порядке оно будет приобретаться вашим кланом или гильдией или отдельными ее или его членами. Вампир задумался, и похоже, что-то у него в голове не складывалось или не сходилось, потому как он поднял свой взгляд на бухгалтера и попросил: "Поясните свое предложение". Теперь задумался уже сам гном, но тут его лицо расцвело. "Без проблем", сказал он и указал рукою в сторону парня, Также заинтересован слушающего их разговор. Уверен, он назвал вам цену того арбалета, что приобрел. Да, подтвердил вампир, но ничего больше говорить не стал. Когда речь заходила о цифрах, он предпочитал сам услышать их и только потом что-то отвечать. Не услышав никакого продолжения, кроме подтверждения того, что вампиру была озвучена сумма, гном лишь пожал плечами и продолжил. Скорее всего, он назвал вам ту стоимость, по которой оружие приобрел и сам, это 20.000 в золотых за тот арбалет, что он купил, возможно, предположил счётовод. Он также упомянул и другое оружие из того, что мы можем достать. Например, те же арбалеты, но уже чуть более простые. Они идут по 19 тысяч. Кроме всего прочего, у нас есть доступ как к оружию, так и к различным магическим артефактам, но сейчас это не принципиально. Для примера хватит уже озвученных цифр. И этот невысокий мужчина оглядел всех довольным взглядом. "Ты так и не объяснил сути", проворчал гоблин, который сидел рядом с ним. "Да?" удивился тот, после чего задумался. "Действительно". И он сразу же продолжил. "Простите, это понятно мне, но не всем другим", после чего уже вполне нормальным голосом сказал. "Так вот, названные суммы это розничная цена, мы готовы сотрудничать с вашим кланом и гильдией" оперируя все время оптовыми ценами. Если вы будете осуществлять закупку оружия оптом или в розницу через нас, А в этом случае те же арбалеты обойдутся вам по 18 и 17 тысяч золотых. Но вы должны понимать, что поставку товара мы осуществляем лишь по предоплате, и в большинстве случаев она составит значительную часть суммы. Это то единственное ограничение, с которым мы работаем, и его мы устранить никак не можем. Я думаю, вы должны догадываться о тех причинах, которые этому способствуют. Да, я понял, ответил ему вампир. Вы готовы с нами всегда работать по оптовым ценам, но товары мы должны приобретать исключительно через вас. Да, подтвердил гном. Иначе нам не выгодно подобное сотрудничество. Но если вас это не устроит, мы чуть позже посовещавшись, приняли решение, что дружба с вашей гильдией нам важна, и поэтому По розничным ценам мы готовы работать с вами в любом случае. Гулорд кивнул, взвешивая каждое свое слово. Нам нужно будет обсудить ваше предложение на совете, только и сказал в конце концов он. Естественно, замахал руками перед собой гном. Мы не просим вас дать свой ответ немедленно, понимаем, что это должно быть обдуманное и взвешенное решение. К тому же, мы готовы предложить вам несколько более интересный вариант партнерства, не так жестко привязывающий ваш клан или гильдию к сотрудничеству с нами. И он вопросительно поглядел на вампира, стараясь понять, интересно ли ему его слова или нет. "Слушаю", только и ответил тот. Щитовод кивнул и продолжил. Вы работаете с нами по запросу. И если качество товара после проверки первой пробной партии вас устраивает, мы заключаем с вами постоянный контракт на поставку подобного товара. И это можно привязать не только к оружию, но и к любому заинтересовавшему вас товару, который мы сможем достать. Вам нужно будет только сделать запрос к нам. И мы уже в течение часа или двух сможем определиться как с количеством товара, и его стоимостью. Так и с частотой его поставок. Единственным условием остается предоплата. Ее величина также будет озвучена через названное время. В дополнение, пробная партия всегда идет по оптовой цене, чтобы вы знали, в какую стоимость этот товар вам обойдется. если вы заключите сделку с нами. Если мы заключаем контракт и подпишем договор, она такой остается на все время его действия. Если нет, то при последующей поставке мы уже продаём его вам э, по розничным ценам. Вампир кивнул, соглашаясь со словами гнома. Это вполне разумное предложение, сказал он. "Да", подтвердил счетовод. "Мы и сами так подумали, а потому" и он переглянулся с гмыхом, тот кивнул ему в ответ. "Ага", не мог не обратить на это внимание вампир. все таки вот чья Рука незримо управляет их гильдией. Гном же снова продолжил: Тот парчер балетов, который вас заинтересовала, мы готовы доставить вам сегодня. Как мы поняли со слов Лекса, и щито вот указал на слишком уж заинтересованного беседой паренька. Вы хотели бы их получить до своего отъезда? Поэтому мы сможем доставить их вам к 6:00 утра. И организуем все по оптовым ценам, только предоплата, закончил за него вампир. Да, я помню об этом. И мы подготовились заранее к нашему разговору. И он кивнул троллю. Тур быстро залез в свою магическую сумку и выложил на стол несколько мешков. Тут все деньги, мы готовились к другим ценам, сказал вампир. Тролль вытащил последний из мешочков. Все, шестьдесят восемь тысяч». да?" подтвердил бухгалтер и посмотрел на гоблины который так же, как и тролль, все убрал в достаточно дорогую магическую сумку, которую извлек из кармана своей куртки, после чего упрятал ее куда-то внутрь одежды. "Так надежнее», — пробормотал он, когда на него посмотрел молодой парень. Но того, как оказалось, заинтересовало не это. "И вы предложили совершенно иные цены", только и пробормотал он. На что гмых ухмыльнулся и ответил несколько странной фразой если все выиграет, то твою часть от розничной цены мы вернем». Как ни странно, молодой человек понял эти слова Гоблина, и они явно улучшили его настроение. Так и вот почему он так заинтересованно следил за ходом наших переговоров. Ему были важны условия сделки, понял вампир. И когда их озвучили, Лекс понял, что сам то он оружие приобрел значительно дороже. Между тем, переговоры подошли к концу они лишь договорились о следующей встрече, которая должна была состояться после их поездки в Когл. Местом встречи выбрали эту же гостиницу, ни у кого вопросов и противоречий это место не вызывало. После этого, попрощавшись, они стали собираться. Как раз в этот момент Гулорд и заметил ту, кого очень хотел увидеть, пока они находились тут. Далее как раз вышла из кухни. В тот момент, когда они стали собираться и направилась к столу, за которым сидели местные криминальные боссы. Заметив вампира, девушка остановилась и слегка наклонила голову в ответ на его короткое приветствие. Потом быстро отвела взгляд и продолжила свой путь. «Все еще не простила, только и подумал вампир, после чего развернулся и направился к выходу из этого небольшого ресторанничка который всколыхнул так разом набежавшие на него воспоминания.